Глава 4 Постоялый двор Три Петуха стоял на самом краю спящей деревушки, в которой редко в каком доме трепыхался язычок света. Но, к моему удивлению, это не помешало трактиру оказаться переполненным. Уже на подъезде стоило нам вывернуть из леса, а лошадям затопать, поднимая ночную пыль по дороге к деревне, когда моего слуха стали доноситься пьяные выкрики и громогласные раскаты мужского смеха. «Нам туда!» — глубокомысленно заявил Эван Хардинг, и я пробормотала, что кто бы сомневался. Заодно подумала, что столпотворение в трактире нам будет очень даже на руку. Чем больше народу, тем меньше вероятность того, что обратят внимание на заезжую семью каких-то там янсонов Наконец добрались, заехали в распахнутые ворота. Поводий у нас взял замученный парнишка, но заметно повеселел, когда Эван Хардинг кинул ему монетку. Заявил, что позаботится о наших лошадях самым лучшим образом, а на мой вопрос ответил, что свободных комнат на втором этаже осталось мало. Но если у нас водятся деньжата, то что-нибудь до да найдется. «Конец недели», — добавил он, — «в основном собрались деревенские, чтобы выпить и отметить окончание сенокоса, но ночевать они не останутся, хотя будут гулять до утра». Отпустив мальчишку, Эван Хардинг поманил нас за собой, на что Аурика тотчас же испуганно вцепилась в мою руку. Но мы пошли, что еще оставалось делать? Наш спаситель вошел в трактир первым, мы с принцессой переступили порог следом за ним. На Меня тотчас же пахнуло подгоревшим маслом, но в этом запахе я все-таки смогла различить ароматы жареного мяса и тушеных овощей. Желудок издал трагический стон, только вот его никто не услышал. Даже я, потому что обеденный зал оказался переполнен. Все лавки и столы заняты. Пировало человек тридцать, а то и больше, и веселье было в самом разгаре. «Синокос удался», — пробормотала я, но мой голос заглушил раскат смеха. Эван Хардинг, кинув на меня быстрый взгляд, приказал нам оставаться на месте, тогда как сам направился к барной стойке в дальнем конце обеденного зала. Я прижала к себе принцессу, обняла ее, пытаясь согреть, потому что мне показалось, будто бы девочка тряслась. Нет, не показалось, но вскоре я поняла, что холод тут ни при чем. А отчаянно трусила, несмотря на мои фальшивые заявления, что все-все будет хорошо. Поэтому я перестала их давать. Стояла, обнимая её, и смотрела на то, как ужинали в трёх петухах. Громко чавкали, со смаком уплетали жаркое и мясные пироги, кидали обглоданные кости под столы и кали, рыгали, пили за чьё-то здоровье синокос не забывая так сильно бухать кружками об столы, что я удивилась, как те ещё выдерживают. И столы, и кружки. И завсегдатые кабака. Ни на меня, стоявшую с принцессою входной двери и вжавшуюся в стену, ни на лорда Хардинга с мечом на боку, никто не обратил внимания. Вскоре наш спаситель добрался до барной стойки. Затем о чем-то коротко переговорил с хозяином трактира, после чего взглянул на меня и жестом показал, чтобы мы шли к лестнице на второй этаж, да поживее. «Я совершила почти немыслимое» ринулась к ступеням, волоча за собой аурику, бочком-бочком вдоль стены, как бы невзначай прикрывая лицо принцессы рукавом. За несколько секунд добежала до лестницы, после чего буквально втащила девочку на себе наверх. «Отлично помнила, как нас продавал козлобородый крестьянин, и мне не хотелось, чтобы эта история повторилась еще раз, но, кажется, в обеденном зале на нас так никто и не обратил внимания». И уже очень скоро мы стояли возле раздобытой лордом Хардингом комнаты. Деньги сделали, свое дело. Нам досталось последний из свободных, с криво нарисованной на дверях цифрой 8 Увидев ее, я обрадовалась. Оказалось, я могла различать цифры, а значит, и с буквами этого мира тоже справлюсь. К этому моменту Аурика перебралась ко мне на руки и отказывалась их покидать. К Хардингу тоже не пошла, покачала головой на его вопрос, прижавшись ко мне еще сильнее. Весела она прилично, но я все же внесла ее в комнату, затем посадила девочку на кровать. Одну единственную накрытую серым шерстяным одеялом, которое никто не озаботился красиво разложить к прибытию новых гостей. Если честно, понятия о гостеприимстве в «Трех петухах» показались мне довольно сомнительными. Подтверждение этому говорили и заляпанный пивными пятнами хлипкий деревянный стол, рядом с которым стояла колченогая табуретка, и потеки на кривоватом зеркале с отколотым краем, помятый железный таз с водой и видавшая виды кружка. Кажется, присутствовала еще и ночная ваза, притаившаяся в углу за нестиранными шторами. Ее местонахождение выдавал тяжелый запах застоялой мочи. «Простенько, бедненько и грязненько», — прокомментировала я увиденное. «Что может быть лучше этим вечером?» Затем осторожно приподняла край серого одеяла. «Ну уж нет, на это постельное белье я раздетого ребенка не положу. Мало ли, Аурико покроется лишаями или подхватит какую-нибудь другую гадость. Лучше я сниму с нее обувь, после чего накрою сверху краем одеяла, чтобы согрелась. Ничего страшного, поспит и в одежде». И тут же поморщилась затылком, а потом и спиной, почувствовав тяжелый взгляд лорда Хардинга. «Но что опять не так?» Повернувшись, негромко спросила у него и сразу же услышала в ответ, что в данный момент он не в состоянии предоставить мне дворец, который я себе возомнила. «Прошу тебя, Эван», вздохнув, сказала ему, «хватит уже видеть то, чего нет на самом деле. Я счастлива, что мы выжили, и у нас есть крыша над головой на эту ночь». Поверь, куда лучше ночевать с ребенком в тепле и на кровати, чем в холодном лесу под елкой. Но если ты достанешь нам еду, я взглянула на согревшуюся и начавшую засыпать девочку, то моему счастью не будет предела. Я все же разбужу принцессу и ее накормлю, потому что нам понадобятся все силы, чтобы... Не договорила, потому что лорд Хардинг внезапно прижал меня к стене». Вот так схватил меня за плечи, встряхнул, а потом вдавил в деревянную стену как раз рядом с кривым зеркалом. Уставился на меня сверху вниз, и я уловила идущий от него запах пота, его и его лошади. Но меня это не особо встревожило. Куда сильнее меня волновала чужая рука на моей шее. «Что ты творишь?» — прохрипела в его сузившиеся черные глаза. «Сейчас же отпусти, ребенок увидит. Да и за что? Я ничего такого не сказала!» «Не знаю, в какие игры вы играете, леди Риверделл», — заявил он. «Не понимаю, поэтому...» «Поэтому вы и беситесь, лорд Хардинг», — догадалась я. «Вместо того, чтобы принять, что никаких игр и нет в помине, я всеми силами пытаюсь спасти Аурику, а заодно свою жизнь, точно так же, как и вы, так что угомонитесь уже в конце-то концов. И вот еще. Уберите свою лапищу с моей шеи, а вторую лапищу с моего плеча. Вот так». Так уже значительно лучше. «Если вы предадите нас еще раз, леди Риверделл...» «Я вас не пощажу», — холодно заявил он. «Будет намного лучше, лорд Хардинг, если вы, наконец-таки, перестанете мне угрожать и направите свою неуемную энергию в полезное русло, например, достанете нам ужин». Вот что я ему сказала, и он уставился на меня так, что я поняла. Однажды я все-таки договорюсь, и он меня придушит». Или я доведу его до белого коленя первой. Его хватит удар, и мы останемся без ужина». «Ты изменилась, Рейли», — неожиданно заявил Эван Хардинг. «Я тебя больше не узнаю. Ты стала совсем другой». «Я тоже себя не узнаю», — спокойно произнесла в ответ. «Падение с моста, знаете ли, а потом стрелы в спину, у кого угодно изменят лорд Хардинг. А еще не могут открыть невиданные доселе черты характера». На это наш спаситель еще немного постоял, размышляя над моими словами и поглядывая на меня, но ручище свое убрал и даже перестал наваливаться на меня самыми недобрыми намерениями. Вот и я тоже немного на него посмотрела, вернее, не столько на него, сколько на некоторую светлую волосатость, выглядывающую из выреза его льняной туники потому что глядеть лорду Хардингу в лицо оказалось неудобно, для этого нужно было поднять голову, а волосатость была как раз напротив глаз. Ее оказалось не очень много, но она почему-то тревожила меня так же сильно, как и тот факт, что лорд Хардинг так до конца мне и не поверил. «Будет вам ужин», — наконец заявил он. После этого ушел со всей своей волновавшей меня волосатостью, а я осталась возиться с сонным ребенком. В следующий раз стук в дверь раздался минут через двадцать, и я, успевшая прикорнуть рядом с Аурикой, подскочила. «Кто стучит?» — заметались в голове мысли. «Куда стучат? Зачем они это делают?» «Кто там?» — наконец, проснувшись, окончательно подбежала я к двери. Заодно увидела засов, который так и не задвинула, хотя могла была. Но команда со стороны лорда Хардинга не прозвучала, а я проворонила, если честно. «Ужин для миссы Янсен!» сообщил мне женский голос, и я немного поколебавшись открыла дверь. Поужинать мисси Янсон хотелось до невозможности, даже несмотря на то, что я тоже заснула. И ребёнка своего накормить. За дверью стояла молоденькая девушка в грязном переднике, а за ней выселся крайне недовольный лорд Хардинг. Он же мой муж на эту ночь. но «Ну, что не так на этот раз?» — спросила у него, перед этим забрав у девушки поднос нос, искренне её поблагодарив пахло умопомрачительно. Желудок сводило от голода, и я подумала, что если не попробую все, что в этих горшках, то, наверное, умру. «Ты открыла дверь, Райли», — заявил мне он обвиняющим голосом. «А как бы иначе я забрала поднос», — поинтересовалась у него. «И вообще, ты отправился за ужином, его нам принесли, так что и у меня все сложилось, поэтому и открыла. Обслуживание в номерах никто не отменял». На это эвен Хардинг посмотрел на меня так, словно я говорила на другом языке, а он не мог взять толк, о чем шла речь. «Впредь дверь открывает только мне», — наконец приказал он ледяным тоном. «И только после особого сигнала. Два быстрых стука, затем перерыв и еще два». «Понятно», — кивнула я. «Быстро ужинайте и сразу же ложитесь, но перед этим запрись изнутри. Выезжаем на рассвете, так что постарайтесь выспаться». Я снова покивала, на что он, попрощавшись, ушёл. Туда, где вопили громко и обиженно, обвиняя кого-то в шулерстве, но ещё громче требовали принести немедленно Эля и того, что покрепче. На это я закрыла дверь, задвинула тяжёлый засов и вернулась к маленькой принцессе. Да, пришлось разбудить Аурику, но я понимала, что нужно пользоваться моментом, пока нас не убивают и у нас есть горячая еда. Накормила её и поела сама. После этого расплела у реки волосы, пожав плечами на её слова о том, что Мона, её гувернантка, всё делала по-другому. Принялась рассказывать сказки так долго, пока принцесса не заснула. Затем укрыла её краем одеяла и подошла к окну. За грязными стёклами стояла всё та же непроглядная ночь. В глаза светили звёзды, зато луну на этот раз видно не было. И я решила, что она спряталась с другой стороны здания. Сквозь щели рама было слышно, как в ближайших кустах истерически стрекочут сверчки, а еще кто-то громко мочился у нашей стены, пьяно ругая себя из-за того, что попал на свои сапоги. Вздохнув, я отправилась в кровать. Легла, не раздеваясь, поверх одеяла, не совсем уверенная в том, что нас ждет спокойная ночь. Но стоило лишь закрыть глаза, как я тотчас же провалилась в глубокий сон без сновидений. Из него меня вырвал стук в дверь. Два быстрых удара, перерыв и еще два. Я подскочила, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. Это же... Получалось, это был тот самый условный знак лорда Хардинга. Отодвинула засов трясущимися пальцами, и наш спаситель тотчас же шагнул в комнату, закрыл за собой дверь и засов не забыл задвинуть. «Что такое?» — спросила у него, облизав пересохшие губы. «Что-то случилось?» Глупый вопрос. Конечно же, что-то случилось. Иначе он бы здесь не стоял и не смотрел на меня таким напряженным взглядом. «Быстро!» — приказал мне лорд Хардинг. «Собирайтесь. Они уже на подходе». «Кто именно на подходе?» «Отряд ловчих с магами Бродика». Только что прибыли первые, я слышал их разговор. «О боже!» — выдохнула я и сон как рукой сняла. «Эван, клянусь, это не я, я никого не предавала. Мы спали, я вообще не выходила из комнаты». «Знаю», — кивнул он, — «на этот раз просто совпадение Райли. Трактир оказался у них на пути, и они решили заночевать в трех петухах. Нам придется поспешить, иначе мы рискуем оказаться в самом логове черных псов». Сказав это, он подошел к кровати, на которой спала Орика, и притронулся к ее плечу. Принцесса открыла глаза, уставилась на него, после чего мелко-мелко затряслась но я уже была рядом с ласковыми словами, сапогами и глупым колпаком. Заодно решила прихватить с собой ещё и одеяло. Пусть оно было не первой свежести, но мёрзнуть ребёнку я не позволю. «Возможно, это самое, что ни на есть воровство», — промелькнуло в голове, но «отчаянные времена требуют отчаянных мер», — сказала я себе. «И да, я готова понести самое суровое наказание. Правда, пусть сначала меня поймают» потому что они далеко не первые и не самые опасные в очереди из тех, кому мы нужны. «Что нам делать?» — спросила я у Эвана, натягивая на ноги Аурики сапоги и надевая на принцессу колпак. «Получается, кто-то из них уже в обеденном зале?» Лорд Хардинг кивнул, и теперь затряслась уже я. Мелкий, неприятный тремор исключительно от осознания сложившейся ситуации. «Значит, через первый этаж не пройти», — пробормотала я, — «Все будет хорошо, милая», — пообещала принцессе. «Мы с лордом Хардингом о тебе позаботимся». «Лошади ждут внизу. Тише, ваше высочество», — заявил Эван, начавший подвывать аурике «Обещаю, нас никто не заметит, потому что мы уберемся отсюда раньше, чем здесь станет слишком жарко». Сказав это, Эван подошел к окну, затем распахнул створки и выпрыгнул вон. Аурика охнула, да и я тоже открыла рот, выглянула в окно... Лорд Хардинг дожидался нас у стены, смотрел на меня снизу вверх, махнул мне рукой. «Давайте, мол, прыгайте за мной!» «Да чтоб тебя!» — пробормотала я, внезапно осознав, что дорога у нас одна, в то самое окно. «Пойдем, солнышко, не бойся, дядя Эван тебя обязательно поймает!» — принялась уговаривать я принцессу. «Не особо пришлось!» — она согласно кивнула, и я подсадила ее на подоконник. После этого Аурика приспокойно спрыгнула вниз, очутившись в руках нашего спасителя. Дело оставалось только за мной. Я смотрела на лорда Хардинга, а он смотрел на меня. В его взгляде мне чудилось два варианта развития событий. Либо я покидаю постоялый двор тем же самым путем, как они с Аурикой, переборов подсознательный страх высоты и боязнь переломать конечности, Либо остаюсь в трех петухах, в гордом одиночестве, после чего разбираюсь с ловчими или гончими, как он их там назвал. Или того хуже, с неведомыми мне магами. Вторая перспектива пугала меня значительно сильнее первой, так что уже через секунду, свесив ноги и прижав к себе ворованное одеяло, а заодно и закрыв глаза, я перевалилась через подоконник и... очутилась в крепких мужских руках. Охнула беззвучно, на меня уверенно удержали, после чего поставили на ноги, а Аурика обняла ручонками за талию. «Быстрее!» — приказал нам Эван Хардинг. «Сюда, за мной!» Лошади дожидались нас за углом, и уже скоро он подсадил меня в седло. Аурика заняла место рядом с Эваном, но перед этим я успела накинуть на нее одеяло. Не прошло и пара минут, как мы выехали в темную ночь на Тумбрии.